Многочисленные невежественные народные массы, любящие больше чудеса и зрелища, чем размышления над смыслом жизни, и заглядывающие в рот авторитетом, чаще были орудием, средствами интриги и разрушения в руках черного жречества, и делали большинством армию и его последователей. Это разделило Вавилонию географически на два полюса – Южный, центр почитания солнечного бога в городе Эриду, и Северный, где практиковали самое изощренное низменное колдовство – За духовным противостоянием появлялось противостояние политической борьбы, а вслед за этим и войны, в которых армия Мижеца Магам помогали их невидимые могущественные покровители, метавшие молнии. Сгорали дотла поражённые войны боевые колесницы, рушились оплавленные огнём каменные храмы. По библейским преданиям, патриарх Авраам пришёл из Ура, город на севере Халдеи в Вавилоне. Ур был главным местом культа лунного бога, бога призраков божества, которому ещё со времён Атлантиды поклонялись жрецы чёрной магии. Большинство их методов были связаны с магнетизмом луны, планеты, находящейся согласно древней науке в стадии разложения. Даже свет солнца, отразившийся от луны, несёт с собой её мёртвые токи, подобно имоноцам трупы. Об этом знает каждый современный колдун, лучшие помощники которого полная луна и кладбище. Их разлагающим магнетизмом он пользуется для насылания губительных воздействий, сам себе, конечно же, тоже ввергая в поток разложения. Сила Луны была одним из природных явлений, которое в науке жрецов халдеев скрывалось за термином Иегова. Лунный магнетизм считался источником, дающим всей природе способность к зарождению и воспроизведению, в чём мы можем убедиться, вспомнив про циклы критических дней женщины, протекающие в соответствии с лунными циклами. Слово иегова, жавухав, составленное из двух корней жав и ховах, который переводится как мужское и женское. В одном из высших значений это разделённое на два пола человечество, способное на творение самого свое произведения, в низшем конкретный физиологический процесс акт. Это олицетворяли фигуры херувимов, крылатых богов, изображённых в акте совокупления над ковчегом завета в походном храме евреев, так называемой скинии. Обозначаемые термином иегово влияние Луны, как будто противоречащее друг другу, содержат в себе разные составляющие. На верху шкалы лунной энергии находится сила плодородия, почитавшаяся всеми древними народами, внизу ядовитые токи разложения, распада на составные части. Одна и та же сила дает жизнь и убивает, что иллюстрирует сравнение с кладбищем, на котором растения так сочны и наполнены жизнью, как нигде в другом месте, ядовитые опять же как нигде. Разные аспекты одного и того же являются противоположные следствия. В этом проявляется закон двухполюсного магнита, двуначалие дуализма, заложенное во всей природе. Отсюда же из двойственности лунного магнетизма следует опасность разложения, распада духовного от злоупотребления силами воспроизведения и размножения. Стоит перейти, переступить неуловимую тончайшую грань, и как говорили древние, бог творящий становится дьяволом разрушающим. Человек неумолимо ввергается в поток деградации, вырождения. Заповедь не прелюбодействуй поэтому чрезвычайно практическое правило, вытекающее из знания сокровенных сил природы. Это знание в древности считали величайшей наукой и называли магией. Чёрной или белой её делает сам человек своим побуждением добра или зла, используя ту или иную сторону природы, бога или дьявола. В мировом океане энергии существует два полюса, два направления развитие и уничтожение. Мыслью энергии, словом удвоенной энергии и поступком удвоенной энергии плюс энергии действия, мы притягиваем себя к тому или иному потоку в каждом мгновении нашей жизни. А гармоничный эволюционирующий мир природы избавляется отсора разложения, перерабатывая на атомы составные части будь это мёртвое тело в земле, поедаемы червями разлагающаяся душа развращённого человека колдуна или целая мёртвая цивилизация таких людей отказавшихся от своей человечности